Этим смыслом стало бегство. Когда я узнала, что Аксель старался побудить Мерси к действию, что он убедил его попросить принца Кобурского послать полк отборных солдат, чтобы совершить поход на Париж и вырвать меня из Тампля, это вселило в меня новое мужество, несмотря на то, что этот план казался безумным и был отвергнут. Это был скорее план влюбленного, чем стратега, точно так же, как и план нашего бегства Варен. Теперь я понимала, что это свидетельствовало о его неистовом желании видеть меня в безопасности, которая при всей своей силе было слишком страстным, чтобы его можно было осуществить практически. Но от этого я только больше любила его. Одна из новостей, которую мне принесли, состояла в том, что Жак Арман погиб в сражении при Жаманте. Я с грустью вспомнила этого прелестного маленького мальчика, которого подобрал на дороге в то время, когда я так страстно желал иметь детей. Он заменял мне своих собственных детей до тех пор, пока они не появились у меня. Он так никогда и не просил мне этого. И вот теперь этот бедный мальчик был мертв. Я говорила, Элизабет, как это печально. Она пыталась утешить меня, вспомнив, как изменилась его жизнь благодаря тому, что я сделала для него. Но я ответила ей, Элизабет, я использовала его. Я использовала его как игрушку, с которой можно забавляться некоторое время. Но людей нельзя использовать таким образом. Только теперь я понимаю это. Только теперь я понимаю много из того, чего не понимала тогда. Одно только я знаю, Элизабет. Ни одна женщина еще никогда не платила за свои глупости столь дорогую цену, как я. Если бы у меня был еще один шанс, только один шанс, он будет у тебя, сказала она мне в своей безмятежной манере. Но я не была уверена в этом. Мне не доставало ее веры. Каждый вечер к нам приходил фонарщик, чтобы зажечь лампы. Я приветствовала его приход, потому что у него было двое маленьких сновей, а я всегда любила детей. Они были довольно грязные. Их одежда была испачкана пятнами масла, которое использовались в лампах, так как они помогали своему отцу. Сам фонарщик Никогда не смотрел в мою сторону. Очень многие люди, подобно ему, боялись показаться реалистами. Эту ужасную революцию недаром называли террором. Террор вошел в жизнь бесчисленного множества сторонников революции. И они никогда не знали наверняка, когда это гигантское чудовище, которое они сами создали, схватит и. Когда дети с грустью посмотрели на пищу на нашем столе, я любила что-нибудь давать им. Они все съедали с жадностью, и я видела, что их глаза из-под обвисших полей шляп настойчиво рассматривают меня. Интересно, какие выдумки слышали они о королеве? Торопливо приходила мадам Тизон. Хмуро глядя, она обыскивала детей, чтобы узнать, не передала ли я записку, чтобы они вынесли ее из тюрьмы. Благодаря детям визиты фонарщика были приятными эпизодами тех дней. Тулон как-то заговорил с ним и спросил его, обучает ли он мальчика своему ремеслу. Фонарщик утвердительно кивнул. Тулон заметил, что мальчики смотрели на меня с каким-то благоговейным страхом. «А на кого-то вы так смотрите?» — спросил он. «На эту женщину?» «Не надо смущаться, ребята. Теперь мы все равны». Фонарщик выразил свое согласие, Плюн, на пол. «Я привыкла к этому. Интересно, — думала я, — не почел ли Тулон что-то подозрительное в поведении фонарщика? Вероятно, поэтому он и заметил, что мы все равны» тем нам следовало быть очень и очень осторожными.